Паркат, пирог с абрикосовым повидлом, молоко 100 мл, подогреть, всыпать дрожжи, 20 граммов, если свежие, 5 граммов, если сухие, сахар, около 2 столовых ложек и просеянную муку 1 стакан, замесить опару, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 30-40 минут, после этого добавить копари сахар 6-7 столовых ложек, яичные желтки, 6 штук. Соль, половину кофейной ложки, ванильный сахар, одну столовую ложку или два пакетика ванилина. Мед. Жидкий 5 столовых ложек. Все тщательно перемешать, постепенно добавляя просеянную муку 3 стакана. Хорошо вымесить, добавить растопленное сливочное масло, 6 столовых ложек и растительное 3 столовые ложки. Еще раз тщательно вымесить. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место часа на два. Тесто должно хорошо подняться. Для начинки абрикосовое повидло или джем. 300 граммов. Подогреть, чтобы оно стало более жидким. Грецкие орехи поджарить на сухой сковороде и мелко нарубить. Смешать с повидлом. Подошедшее тесто выложить на посыпанный мукой стол и разделить на две части. Одну побольше, другую поменьше раскатать большую часть формы лепешки так чтобы она закрывала края формы форму смазать сливочным маслом и присыпать мукой выложить лепешку сверху распределить джем смешанный с орехами положить вторую лепешку края плотно защипнуть приготовить мучную крошку холодное сливочное масло 50 граммов порубить с мукой 150 граммов ножом до состояния крошки добавить сахар 70 граммов перемешать, смазать пирог взбитым яйцом и посыпать мычной крошкой. Снова поставить на расстойку в теплое место минут на 40. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Должна появиться золотистая корочка.